Здесь явно имеется в виду африканское речное животное бегемот, соседствующее со сказочным чудовищем левиафаном, из пасти которого вылетают огненные искры. В книге Еноха, Енах, глава 10, стихи с 8 по 10. Святой Михаил говорит Еноху, восьмой стих. Но вот придёт день и власть, и наказание И суд, что приготовил Господь духов для тех, кто преклоняются перед праведным судом, и для тех, которые отвергают праведный суд, и для тех, которые напрасно употребляют его имя. И тот день будет для избранных защитою, а для грешников расследованием. 9. И в тот день будут распределены два чудовища. Женское чудовище, называемое Ливияфа, чтобы оно жило в бездне моря над источниками вод. Мужеское же называется бегемотом, который своей грудью занимает необитаемую пустыню, называемую Дендаин, находящуюся на востоке сада, где живут избранные и праведные, и куда взят мой дед. Седьмой от Адама первого человека, которого сотворил Господь духов. Десятый. И я молил того другого ангела, чтобы он показал мне власть тех чудовищ, как они разделены в один день, и одно было поставлено в глубину моря, а другое — на твердую почву пустыни. Одиннадцатый. И он сказал мне, «Ты, сын человеческий». Ты добиваешься здесь узнать, что сокрыто. Здесь бегемот уже столь же фантастическое чудовище, как и левиафан. А в исследовании Ивана Яковлевича Порфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» со ссылкой на книгу Еноха упоминалось морское чудовище-бегемот вместе с женским левиафаном обитающие в невидимой пустыне на востоке от сада, где жили избранные и праведные. Сведения о бегемоте Булгаков почерпнул также из книги Орлова «История сношений человека с дьяволом», выписки из которой сохранились в Булгаковском архиве. Там, в частности, описывалось дело игуменьи Луденского монастыря во Франции Анны де Занш, живший в XVII веке и одержимой семью дьяволами — Асмодеем, Амоном, Грезелем, Левиафаном, Бегемотом, Баламом и Изокороном, причем пятый бес был Бегемот, происходивший из чина престолов. Пребывание его было в чреве Игуменьи, а в знак своего выхода из неё. Он должен был подбросить ее на аршин вверх. Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громаднейший живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, напоминали о носимом им имени. У Булгакова бегемот стал громадных размеров котом-оборотнем. А в ранней редакции бегемот имел сходство со слоном. Назов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах. Булгаков учел также, что у слоноподобного демона-бегемота были руки человеческого фасона, поэтому его бегемот, даже оставаясь котом, очень ловко протягивает кондукторше монетку, чтобы взять билет. Не исключено также, что садящийся в трамвай и пытающийся оплатить проезд бегемот появился не без влияния четвертой симфонии белого кубок метелей, где воображение героя поразил образ свиньи в пальто, садящейся на извозчика и ведущей себя вполне по-человечески. Отсюда же, быть может, превращение нижнего жильца Николая Ивановича В Борово. В финале бегемот, как и другие члены свиты Воланда, исчезают перед восходом солнца в горном провале в пустынной местности перед садом, где в полном соответствии с рассказом книги Еноха уготован вечный приют праведным и избранным — мастеру и Маргарите. Во время последнего полета Бегемот превращается в худенького юношу-пажа, летящего рядом с принявшим облик темно-фиолетового рыцаря, с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом коровьевым фаготом. Здесь, по всей видимости, отразилась шуточная легенда о жестоком рыцаре из повести Заяицкого «Жизнеописание Степана Александровича Лососинова». В этой легенде наряду с жестоким рыцарем, ранее не видевшим женщин, фигурирует и его паж. Рыцарь у Заяицкого имел страсть отрывать голову у животных. У Булгакова эта функция, только по отношению к людям, передана бегемоту. Он отрывает голову конферансье театра варьете Жоржу Бенгальскому. Бегемот в демонологической традиции... Это демон желаний желудка. Отсюда необычайное обжорство бегемота в Турксине, когда он без разбора заглатывает все съестное. Булгаков иронизирует над посетителями валютного магазина, в том числе над самим собой. На валюту, полученную от зарубежных постановщиков булгаковских пьес, драматург с женой иногда делали покупки в Турксине. Людей будто обуял демон-бегемот, и они спешат накупить деликатесов, тогда как за пределами столиц население живет впроголодь. Политическая вредная речь Коровьего, защищающего бегемота, бедный человек целый день подчиняет примуса. Он проголодался. А откуда же ему взять валюту? Встречает сочувствие толпы. И провоцирует бунт. Благообразный, бедно, но чисто одетый старичок сажает мнимого иностранца в сиреневом пальто в катку с керченской сельдью. Сцена, когда представители власти пытаются арестовать бегемота в нехорошей квартире, а тот объявляет, что кот древнее и неприкосновенное животное, устраивая шутовскую перестрелку Восходит, скорее всего, к философскому трактату Анатолия Франца «Сад Эпикура». Там приведен рассказ, как охотник Аристид спас щегляд, вылупившихся в кустерос у него под окном, выстрелив в подбиравшуюся к ним кошку. Франц иронически замечает, что Аристид полагал единственным предназначением кошки ловить мышей и быть мишенью для пуль. Однако с точки зрения кошки, мнившей себя венцом творения, а своей законной добычей, поступок охотника не находит оправдания. Бегемот тоже не желает стать живой мишенью и полагает себя существом неприкосновенным. Возможно, эпизод с щеглами подсказал Булгакову сцену, когда пришедшие арестовывать кота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 и обаятельный котенок Флюшка. Уже у нас нет Маруси, домработницы, которую Булгаковы очень полюбили, примечание автора. С ее необыкновенными куличами она вышла замуж. У нас Нюша или Анна Матвеевна, девушка шибко грамотная добродушная, с линцой и любопытная. Чтобы парализовать ее любопытство, Михаил Афанасьевич иногда пишет латинскими буквами. «Я подозреваю, что кошка не очень сыта. М». Когда меня долго нет, коты возмущаются. «Токую маму выбросить в яму, уважающийся кот! П.С. Папа лег спад его ря!» А вот записка от необыкновенно озорного и веселого котенка Флюшки, который будто бы бил все, что подворачивалось ему под лапу. На самом же деле старались Мака и Анна Матвеевна, а потом мне подсовывали на память осколки и письмишка вроде этого «Дорогой маме от Флюшки». Флюшка с бутоном затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможения. Тогда они, как два распластанных полотенца, лежали на полу, все же искоса поглядывая друг на друга. Эти игры мы называли «Сатурналиями». Помнится, я спросила Марикиного приятеля, кинематографиста Венцеля, нельзя ли снять их в полные грации, изобретательности и веселье игры. Он ответил, «Нельзя». В квартире нет подходящего освещения, а под сильной лампой они играть не будут. Принесенный мной сорбата серый озорной котенок Флюшка, у нас его украли, когда он сидел на форточке и дышал свежим воздухом, это прототип веселого кота-бегемота, спутника Воланда, мастер и Маргарита. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Я и вижу повадки Флюшки, Послания котов чередуются с записками самого М.А. «Дорогая кошечка, на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковры и автомобиль — тридцать рублей». Кота я вывел на свежий воздух, причем он держался за мою жилетку и рыдал, твой любящий. «Я на тебя, ларион Не сержусь. Последняя фраза из Дней Турбяных. Мышлаевский говорит ее Лариосику. Сохранилась фотография Булгакова с моноклем и издарственной надписью Любови евгеньевне Белозерской. Маме Люби, нежно любимой, и ее муки и флюшки. МАК. 1928 год, 19 ноября, Москва. Значит, в 1928 году, когда задумывался роман о мастере и Маргарите, Флюшка еще обитал в булгаковской квартире. Правда, стоит указать, что, по воспоминаниям Любови Евгеньевны, Флюшка был не черный, а серый, хотя и огромных размеров. Но тут уж Булгаков должен был отдать дань традиции, С нечистой силой связаны именно черные коты. Бегемот имел не только реального, но и, по крайней мере, одного чисто литературного прототипа. Речь идет о герое повести сказки Генслера «Биография кота Василия Ивановича», рассказанная им самим. они ней мы уже говорили в связи с собачьим сердцем. Главный герой повести — петербургский кот Василий, живущий на Сенатской площади. При ближайшем рассмотрении очень напоминает веселого кота-бегемота. В отличие от флюшки, он серый. Булгаковский кот лихо опрокидывает стопку водки, когда изгоняет Лиходеева из нехорошей квартиры, а потом столь же ловко управляется со стопкой спирта после великого бала у сатаны. Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали. Генслеровского Василия Ивановича водкой поят насильно мучители сторожа, после чего он впадает в веселое, благодушное состояние. И эти бессовестные люди раскрыли мне рот, и, несмотря на резоны женщин, уговаривавших их не делать такого безобразия, влили мне, взев большую рюмку домашней крепкой настойки на березовых почках. Вот почему Степа Лиходеев в эпилоге полюбил настойку на смородиновых почках. Примечание автора «Горечь, мерзость!» Я думал, что я огня напился, и что спиртный этот ад дыхание захватит у меня. Но вскоре же все это прошло, и я сделался необыкновенно весел, откуда-то явились храбрость и развязность. Между прочим, Генслер цитирует в оригинале и переводе стихи Шиллера, которые находят свой отзвук в «Мастере и Маргарите». Я верю в улучшение, в очищение и, повторяю слова Шекспира, старое разрушится, пройдет время, и новая жизнь зацветет из-под развалин. У Булгакова Воланд, узнав, что Коровьев с бегемотом спалили дотла дом Грибоедова, замечает, что придется строить новое здание. — Оно будет построено, мессир, — отозвался Коровьев.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 Василий Иванович склонен к резонерству, как и бегемот. Герой Генслера вспоминал. Раз в нашей сарайобразной квартире собрались гости, молодежь и пожилые, мужчины и женщины. Тут-то я натерпелся всякой чертовщины, на потеху людям, которым тогда я в первый раз почувствовал презрение. Помнится, я переходил от одного гостя к другому, потираясь около их ног и желая тем самым показать, что и я не прочь от их беседы. И если б умел говорить по-ихнему, то сумел бы повести речь не хуже. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как бегемот намазывает горчицей устрицу. — Ты еще винограду сверху положи, — тихо сказала Гелла, — пихнув в бок кота. — Попрошу меня не учить, — ответил бегемот, — сиживал за столом. — Не беспокойтесь, сиживал. Василий Иванович знаком с игрой в карты. Возвращаясь к супруге, он пытается скрыть истинные причины своего отсутствия. Я начал оправдываться и чуть было не дернул, что, мол, в преферанс проиграл с приятелями. Любимая отговорка некоторых мужей — Чуть, говорю, было не дернул этой уловки, но, к счастью, остановился. У Булгакова бегемот тоже не чужд игр, в том числе карточных. Во время сеанса черной магии в театре Варьете он перебрасывается с Хоровьевым колодой карт, которая в итоге оказывается в кармане у некоего гражданина Парчевского, как раз между «Трехрублевкой» и повесткой о вызове в суд, по делу об уплате алиментов гражданки Зельковой. — Пусть она останется у вас на память! — прокричал Фагот. — Не же вы говорили вчера за ужином, что, кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна. А когда Маргарита приходит в нехорошую квартиру, она застает там бегемота, играющего с Воландом в шахматы. Но помимо множества литературных прототипов, у кота-бегемота есть один вполне реальный и совершенно неожиданный прототип среди булгаковских современников, и это никто иной, как маршал Михаил Николаевич Тухачевский. Его гимназический товарищ Владимир Студенский вспоминал, характером Миша был весьма общителен, хорошо относился к товарищам, которые ему платили тем же. И даже дружеское прозвище «бегемот» явилось только выражением товарищеского поощрения, а, может быть, и некоторой зависти к его силе. Бегемот — животное большое, сильное и добродушное, поэтому Михаила и наградили таким прозвищем. Оно подчеркивало еще и невероятную устойчивость Тухачевского. Его, как и многотонного обитателя Нила, Очень трудно было свалить с ног. Другой одноклассник Тухачевского, Сергей Островский, так объяснил происхождение забавного прозвища. «Был невероятно сильный, широкоплечий. Мы его в шутку называли бегемотом. Он разрешал себя бить по спине и никогда не падал. И в жизни Тухачевский был очень стойким. Неудачи и неприятности никогда не могли его сломить» или даже надолго вывести из душевного равновесия. Гимназиста Мишу Тухачевского много лет спустя назвали демоном гражданской войны. В эти слова главарь военсовета Лев Троцкий вкладывал сугубо положительный смысл, подчеркивая заслуги Михаила Николаевича в разгроме белых армий. Позднее многие публицисты, не ведая о гимназической кличке, называли самого молодого красного маршала демоном уже в традиционном смысле этого слова, припоминая ему жестокость при подавлении кронштадтского и тамбовского восстаний. Многие верят, что имя определяет судьбу человека. Не повлияло ли на жизненный путь Тухачевского шуточное прозвище? Впрочем, гимназисты о демоне-бегемоте вероятно, ничего не знали. У Тухачевского же понятие об офицерской чести подверглось эрозии очень рано, еще в 1917 году, в Ингольштадте, когда он бежал, нарушив данное прежде письменное обязательство не бежать на прогулках, которые им разрешили в городе. Тогда Тухачевский... И его будущий товарищ по побегу капитан Черневецкий сделали так, что под обязательством Тухачевского подписался Черневецкий, а под обязательством Черневецкого Тухачевский, чтобы формально каждый из них в случае, если поймают, мог говорить, что обязательство не подписывал. В письме, оставленном коменданту Ингульштадского лагеря, Тухачевский утверждал, «Подпись моя на ваших же глазах и в присутствии французского переводчика была подделана капитаном Черневецким, то есть попросту была им написана моя фамилия на листе, который вы подали ему, а я написал фамилию капитана Черневецкого на моем листе. Таким образом, воспользовавшись вашей небрежностью, мы все время ходили на прогулки, никогда не давая слова. Совершенно искренно сожалею о злоупотреблении вашей ошибкой, но события в России не позволяют колебаться. Комедия с подменой подписей дело не меняет и очень напоминает эпизод из «Мастера и Маргариты», когда при входе в ресторан дома Грибоедова в книге посетителей Коровьев против фамилии Панаев написал Скобичевский, а бегемот против Скобичевского написал Панаев. Булгаковские бесы, как и Тухачевский с Черневецким, позаботились, чтобы их подписи стали недействительны. Кстати сказать, Михаил Афанасьевич, вполне возможно, знал историю побега Тухачевского и не слишком одобрял избранный им способ побега. Ведь бывший муж Елены Сергеевны, Евгений Шиловский, наверняка хорошо знал Тухачевского и мог слышать историю его побега, которую Тухачевский, как кажется, не стеснялся рассказывать. Да и юношеское прозвище Тухачевского «бегемот» писателю тоже могло быть известно. Некоторые исследователи утверждают, что Шиловский вообще пользовался покровительством Тухачевского и благодаря этому делал стремительную карьеру. Но в такое, честно говоря, не верится. Если бы Евгений Александрович действительно был протеже Михаила Николаевича, то наверняка разделил бы участь Тухачевского. Тут никакое свойство с Алексеем Толстым не помогло бы. Фамилия скобечевского рядом с фамилией Достоевского – Здесь употреблена не случайно. Вероятно, Булгаков вспомнил следующую характеристику, данную скобечевским достоевскому в истории новейшей русской литературы. В то время как большинство билетристов сороковых годов, будучи выходцами из деревень, принадлежат крыхлому помещичьему типу,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 и, как и Достоевский, вынужден был зарабатывать на жизнь литературой и театром. А вот история с костюмом председателя зрелищной комиссии Прохора Петровича. Пустым костюм стал после того, как начальника, слишком часто поминавшего чертей, на самом деле взяла к себе нечистая сила в образе бегемота. Тем не менее костюм продолжает сидеть в кабинете, и успешно выполнять все функции пропавшего Прохора Петровича, принимать посетителей, накладывать резолюции, которые вернувшийся хозяин впоследствии все одобрил. Этот бюрократический символ напоминает главного героя рассказа Юрия Тынянова «Подпоручик Кеже» или «Резинового Полыхаева», имеющего набор ранее подготовленных резолюций клише, успешно используемых его секретаршей, из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Однако у пустого костюма есть еще и зловещие инфернальные корни. В книге Орлова «Истории сношений человека с дьяволом» рассказывается об одном немецком дворянине XVI века, который имел дурную привычку призывать черта во всех затруднительных случаях жизни. Однажды ночью, Проезжая в сопровождении своего слуги по пустынной дороге, он вдруг был окружен целую толпою злых духов, которые схватили его и повлекли. Но слуге, человеку весьма благочестивому, стало жалко своего барина, и он, стремясь спасти его от чертей, крепко обнял его, творя молитву. Черки тщетно кричали ему, чтобы он бросил своего барина. Они ничего не могли сделать». И барин-богохольник был таким образом спасён своим слугою. Здесь же приведен случай с одной саксонской девицей, обещавшей своему бедному жениху, «Если я пойду замуж за другого, то пусть меня черт унесет в самый день моей свадьбы». После того, как невеста нарушила слово и предпочла бедняку богача, Во время свадебного пира в двор дома въехали двое незнакомых хозяевам всадников. Их приняли как гостей, ввели в зал, где происходило пиршество. Когда все вышли из-за стола и начали танцевать, хозяева дома попросили одного из этих гостей протанцевать с новобрачной. Он подал ей руку и обвел ее кругом зала. Потом в присутствии родителей, родственников и друзей он с громкими криками схватил ее, вынес в отбор и поднялся с нею на воздух. И затем в мгновение ока он исчез из глаз со своей добычей, и в ту же минуту исчезли его спутник и их лошади. Родители, в предположении, что их дочь была брошена где-нибудь озимь, искали ее целый день, чтобы похоронить, но не нашли а на следующий день к ним явились те же два всадника и отдали им всю одежду и украшение новобрачной, сказав при этом, что Бог предал в их власть только ее тело и душу, а одежду и вещи они должны возвратить. И, сказав это, они вновь исчезли из глаз. У Булгакова в роли слуги барина-богохольника выступает секретарша Прохора Петровича Анна Ричардовна. Однако она, сожительствуя с шефом, отнюдь не является собой образец христианской добродетели, поэтому секретарше не удается спасти Прохора Петровича от нечистой силы. Председатель зрелищной комиссии привычно врет бегемоту, что занят и не может его принять. За ложь, а не только за грубость, наказан булгаковский герой, исчезая на глазах изумленной секретарши-любовницы точно таким же образом, как саксонская невеста, обманувшая бедняка. При этом на одежду и вещи, и даже на душу подручный Воланда не покусился, взяв себе, да и то лишь на время, тело Прохора Петровича, падка водоплотских утех. Имя Азазелла образовано булгаковым от ветхозаветного имени Азазел или Азазель. Так зовут отрицательного культурного героя ветхозаветного апокрифа книги Еноха, глава 2, стих 14, падшего ангела, который научил людей изготовлять оружие и украшения. В книге Еноха сказано, «И Азазел научил людей делать мечи и ножи,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 Он также научил на земле всякому нечестию и открыл небесные тайны мира. Енах, глава 2, стих 24. Азазелла — демон пустыни. В подготовительных материалах к роману он был обозначен как Азазелл — демон безводных мест. Вот что об Азазеле пишет амфитеатров. Евреи слишком долго жили кочевниками в жгучих пустынях, чтобы не вынести из них мифа о царящем в них злом духе Азазели. Быть может, отголоски египетского сета, которому подчиненным египтяне считали Синайский полуостров, при словутой обычай выгонять в жертву этому Азазелю козла искупления, нагруженного грехами Израиля, общеизвестен. Он держался в иудаизме едва ли не до падения иудейской государственной самостоятельности и, умирая, соприкоснулся с христианским символом антитезою Агнца, принявшего на себя грехи мира. История козла отпущения изложена в Библии. Книга Левит, 16 глава, Причем не очень понятно, относится ли имя Азазел к пустыне, куда изгоняется козёл или к той силе, которой он приносится в жертву. Позднейшее же еврейское предание называет Азазелом одного из ангелов, сброшенного с неба во время войны титанов. У арабов же Азазелом назывался один из злых духов. В книге Еноха Азазел также выполняет функции козла отпущения. Там Господь говорит ангелу Рафуилу: "Свяжи Азазелла по рукам и ногам и положи его во мрак. Сделай отверстие в пустыне, которая находится в Дудаэле, и отпусти его туда. 36. -й. И положи на него грубый и острый камень и покрой его мраком, чтобы он оставался там навсегда, и закрой ему лицо, чтобы он не смотрел на свет. Тридцать седьмой. И в великий день суда он будет брошен в жар, в гиенну. 38 И исцели землю, которую развратили ангелы, и возвести земле исцеление, что я исцелю ее» и что не все сыны человеческие погибнут через тайну всего того, что сказали стражи, и чему научили сыновей своих. И вся земля развратилась через научение дела Азазела. Ему предпиши все грехи. Еных, глава 2, стихи с 35 по 38. Еных сообщает об этом Азазелу. Ты не будешь иметь мира, тяжкий суд учинен над тобою, чтобы взять тебя, связать тебя, и облегчение, ходатайство и милосердие не будут долей для тебя за то насилие, которому ты научил, и за все дела хулы, насилия и греха, которые ты показал сынам человеческим. Енах, глава 3, стих 6. Азазел здесь десятый по счету из двадцати одного падшего ангела. Амфитеатров отмечал, что апокрифическая книга «Берешит Раббан» считает этого Азазела худшим из ангелов, пленившихся земными женщинами и через 100 сделавшихся демонами. Он научил женщин украшать себя драгоценностями и камнями, румяниться и белиться. У Булгакова Азазелла выполняет функцию демона-убийцы, функцию насилия, принимая на себя связанные с этим грехи. Он же дарит Маргарите волшебный косметический крем, изменяющий ее внешность и превращающий в ведьму. И, наконец, именно Азазелла. Непосредственно извлекает мастера из его арбатского подвальчика для полета в последний приют. Причем мастер – это московский аналог Иешуа, агнца, принявшего на себя грехи человечества. В книге парфирьева «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» Отмечалось в частности, что Азазел научил людей делать мечи, шпаги, ножи, щиты, брони, зеркала, браслеты и разные украшения. Научил расписывать брови, употреблять драгоценные камни и всякого рода украшения. Так что земля развратилась вероятноят булгакова привлекло сочетание в одном персонаже способности к обольщению и убийству. Именно за коварного обольстителя принимает азелла Маргарита во время их первой встречи в александровском саду. Но главная функция азелла связана с насилием. Он выбрасывает стёпу лиходеева из москвы в ялту изгоняет из нехорошей квартиры дядю Берлиоза Поплавского, убивает из револьвера барона Майгеля. В ранних редакциях это убийство Азазелла совершал с помощью ножа, более подобающего ему, как изобретателю всего существующего в мире холодного оружия. Однако в окончательном тексте Булгаков учел, что прототип Майгеля Борис Штейгер к тому времени был расстрелян и заставил демона пустыне убить предателя не ножом, а пулей. Азазелла также изобрел крем, который он дарит Маргарите. Волшебный крем не только делает героиню невидимой и способной летать, но и одаривает ее новой ведьминой красотой. А в нехорошей квартире Азазелла появляется через зеркало то есть тоже с помощью своего собственного изобретения. Не исключено, что сцена встречи у управдома Басова с коровьевым фаготом, в ходе которой подручный Воланда убеждает Хапугу у правдома сдать нехорошую квартиру заезжему иностранцу, ориентирована на тот эпизод московского чудака, когда ростовщик Грибиков Договаривается с Мандро сдать свою квартиру помощнику Эдуарда Эдуардовича в темных делах, безносому карлику-иностранцу. Этот карлик отразился и в образах членов свиты Воланда, коровьеви Фаготи и Азазела. Белый подчеркивает, что фантастический облик карлика вызывает отвращение и омерзение. Просто совсем отвратительный карлик, по росту ребенок двенадцати лет, а по виду протухший старик, хотя было ему, вероятно, всего лет за тридцать. Но видно, что пакостник, эдакой гнуси не сыщешь. Пожалуй, фантазии, но она видится лишь на полотнах угрюмого Брейгеля. Коровьев же гражданин пристранного вида. На маленькой головке жакейский картузик, клетчатый, кургузый, воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия глумливая. Тот персонаж «Мастера и Маргариты», который в окончательном тексте носил имя Азазелла в редакции 1929-30 годов, Был очень похож на безносого карлика московского чудака. Один глаз вытек, нос провалился. Одета была рожа в короткий камзольчик, а ноги у нее разноцветные в полосах и башмаки острые. На голове росли рыжие волосы кустами, а брови были черного цвета, и клыки росли куда попало. Тихий звон сопровождал появление рожи, И немудрено. Рукава рожи, равно как и подолкам зола, были обшиты бубенчиками. Кроме того, горб. — Хватим! — залихватски подмигнув, предложила рожа. А вот портрет героя белого. Карлик был с вялым морщавым лицом, точно жеванный желтый лимон. Без усов, с грязноватеньким слабеньким пухом со верхней губою, без носа, с заклеенной калинкоровой черной, на месте дыры носовой. Вместо них острым треугольничка резала часто межглазье она. Вовсе не было глаз. Вместо них желто-алое, гнойное, вовсе безвековое глазье, которым с циничной улыбкою карлик подмигивал. Уши Большие, росли, как врозь. Был острижен он бобриком. Галстук, стертый и рванный, кроваво кричал. И кровавой казалось на кубовом фоне широкого кресла домашняя куртка, кирпичного цвета, вся в пятнах. Нет, тьфу! Точно там раздавили клопа. У обоих писателей персонажи стали карликами вследствие сифилиса причем Булгаков, как врач в прошлом подчеркнул почти неизбежный на последней стадии развития болезни горб, прямо не обозначенный у белого. Карлик у Булгакова дается не глазами рассказчика, как в московском чудаке, а глазами персонажа буфетчика. В некоторых сохранившихся фрагментах редакции 1929 года, Имя Азазелла носил сатана, будущий Воланд. Здесь Булгаков, очевидно, учел указание Порфирьева на то, что у мусульман азазел это высший ангел, который после своего падения был назван сатаной. А будущее Азазелла тогда и вплоть до 1934 года назывался Фиелло, Фиелло, возможно, имя Фиелло в переводе с латинского, означающее «сын», появилось под влиянием сообщения Порфирьева о том, что в книге Еноха есть два латинских имени «Мессии» — Филлиус Хуминис, сын человеческий, и Филлиус Мулиерис, сын жены. Имя Фиелло, оттеняла подчиненное положение будущего Азазелла по отношению к будущему Воланду, тогда еще Азазелла, а с другой стороны пародийно приравнивала его к мессии. В книге Енаха, согласно переводу Порфирьева, Господь говорит архангелу Рафаилу «Свяжи Азазиэля и брось его в тюрьму, и заключи, прогони в пустыню». В данном случае Азазиэль уподоблен козлу отпущения из канонической ветхозаветной книги «Левит». Там Азазел – козел отпущения, принимающий на себя все грехи иудейского народа и ежегодно прогоняемый в пустыню У Порфирьева приводится и славянский ветхозаветный апокриф «О Баврааме», где говорится что явился дьявол Азазил в образе нечистой птицы и стал искушать Авраама. Что тебе, Авраам, на высотах святых? В них же не едят, не пьют. Несть в них пища человеча, всиси огнем поедают и покаляют тебя. Поэтому в последнем полете Азазила обретает облик демона безводной пустыни, а в образе нечистой птицы-воробья он предстаёт перед профессором Кузьминым, превращаясь затем в странную сестру милосердия с птичьей лапой вместо руки и мертвым демоническим взглядом. По всей видимости, апокриф об Аврааме отразился и в булгаковском «Черновом наброске» датируемым 1933 годом. Встреча поэта с Воландом Маргарита и Фауст Черная месса Ты не поднимешься до высот, не будешь слушать мессы, но будешь слушать романтические. Маргарита и козел Вишня, река, мечтания, стихи История с губной помадой Здесь дьявол не отпускал мастера, поэта, фауста к святым высотам, где нет пищи человеческой, а отправлял его творить в последний романтический приют с земными плодами, вишнями и рекой, из которой можно напиться воды. А Зазелла тут, очевидно, превращен в козла то есть обрёл свой традиционный облик, а в качестве чудесного крема выступает губная помада, которую тоже дал людям Азазел. Сюжеты с мазью Азазела, превращающие женщину в ведьму, и с преображением Азазела в воробья, имеют древние мифологические корни. Можно отметить Лукия или Осла, древнегреческого писателя II века Лукиана и метаморфозы его современника, римлянина Апулея. У Лукиана жена Гепарха разделась, потом обнаженная подошла к свету и, взяв две крупинки ладана, бросила их в огонь светильника и долго приговаривала над огнем. Потом открыла объемисты ларец в котором находилось множество баночек, и вынула одну из них. Что в ней заключалось, я не знаю, но по запаху мне показалось, что это было масло. Набрав его, она вся им натерлась, начиная с пальцев ног, и вдруг у нее начали вырастать перья, нос стал вороньим и кривым, Словом, она приобрела все свойства и признаки птиц. Сделалась она ничем иным, как ночным вороном. Когда она увидела, что вся покрылась перьями, она страшно каркнула и, подпрыгнув, как ворона, вылетела в окно. У Апулия луци видит превращение волшебницы Памфилы. Прежде всего Памфила сбрасывает с себя все одежды. И, открыв какую-то шкатулку, вынимает оттуда множество ящиков, снимает крышку с одного из них и, набрав в него мази, сначала долго растирает ее между ладонями, потом смазывает себе все тело от кончиков ногтей до макушки. Долгое время шепчется со своей лампой и начинает сильно дрожать всеми членами. И пока они слегка содрогаются, их покрывает нежный пушок. Вырастают и крепкие перья, нос загибается и твердеет, появляются кривые когти. Памфила обращается в сову. Испустив жалобный крик, вот она уже пробует свои силы, слегка подпрыгивая над землей. а вскоре, поднявшись вверх, распустив оба крыла, Она улетает. Точно таким же образом Маргарита натирается кремом Азазелла, но превращается не в ворона или сову, а в ведьму, тоже обретая способность летать. Сам Азазелла в приемной профессора Кузьмина обращается сначала в воробья, а затем в женщину, в косынке сестры Милосердия, но с мужским ртом, причем рот этот Кривой, до ушей, с одним клыком. Здесь порядок превращения обратный, чем у Лукиана, и сниженный вместо ворона воробушек. Интересно, что эпизод с наказанием профессора Кузьмина Булгаков продиктовал в январе 1940 года, после посещения профессора Кузьмина, безуспешно лечившего автора его от нефросклероза и не скрывавшего от писателя, что жить тому осталось недолго. Еще один эпизод из «Метаморфоз» отразился в сцене убийства барона Майгеля. У Булгакова барон стал падать навзничь. Алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу, в которую превратилась отрезанная голова Берлиоза. Примечание автора. Подбьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. У Апулея точно таким же образом происходит мнимое убийство одного из персонажей, Сократа. И повернув направо Сократову голову, она, Мироя, убийца, примечание автора. В левую сторону шеи ему до рукоятки погрузила меч, и излившуюся кровь старательно приняла в поднесенный к маленький мех, так, чтобы нигде ни одной капли не было видно. Впоследствии Сократ благополучно оживает. Заметим, что в обоих случаях кровь убитых собирается не только для сокрытия следов преступления но и для приготовления магических снадобий. Можно вспомнить также, как бегемот откручивает голову у конферансье Жоржа Бенгальского, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи. Причем, когда он возвращает голову на место, следы крови чудесным образом исчезают. Амфитеатров в книге дьявол в быте, в легенде и литературе средних веков отмечал. Противоречие между самым понятием злого духа с одной стороны и добра с другой, казалось, должно было бы помешать народу создать идею о добром черте в контраст или в поправку к черту злому. Но не только народ, а и богословы, не удержались от соблазна открыть двери этой примитивной идеи. Один из таких добрых чертей в награду за службу в монастыре попросил пеструю одежду с бубенчиками, и именно так в ранней редакции мастера и Маргариты одет будущий Азазелла. Эпизод с визитом Азазелла к профессору Кузьмину также имеет соответствие в истории сношений человека с дьяволом. Орлов приводит много примеров превращений дьявола, в том числе и случай, происшедший в XVI веке с одним профессором Вюртенбергской академии. К нему однажды кто-то громко постучал в дверь. Слуга отворил и увидел перед собой человека в очень странном костюме. На вопрос, что ему нужно, посетитель отвечал, что желает говорить с профессором. Тот приказал его принять. Посетитель немедленно задал профессору несколько трудных богословских вопросов, на которые опытный ученый, заматеревший в диспутах, немедленно дал ответы. Тогда посетитель предложил вопросы еще более трудные, и ученый сказал ему, «Ты ставишь меня в большое затруднение». «Потому что мне теперь некогда, я занят, а вот тебе книга, в ней ты найдешь то, что тебе нужно». Но когда посетитель взял книгу, ученый увидел, что у него вместо руки с пальцами лапа с когтями, как у хищной птицы. Узнав по этой примете дьявола, ученый сказал ему, «Так это ты? Выслушай же, что было сказано о тебе». И, открыв Библию, ученый показал ему в книге Бытия слова «Семя жены сотрет главу змия». Раздраженный дьявол в великом смущении и гневе исчез, но при этом произвел страшный грохот, разбил чернильницу и разлил чернила, и оставил после себя гнусный смрад, который долго еще слышался в доме. А Зазелла в «Мастере и Маргарите» производит на столе профессора большой переполох. Превратившись в воробья, он гадит в чернильницу и разбивает стекло на фотографии, а потом принимает облик сестры милосердия с птичьей лапой и мужским голосом. Кузьмин, как и профессор, сначала отказывается принять буфетчика театра варьете Сокова, отговариваясь занятостью но козни дьявола в таинственном воробье и медсестре так и не опознает. Наказан же булгаковский профессор за вымогательство. Хотя больных у него в тот день было немного, первоначально он готов был принять буфетчика только девятнадцатого числа, то есть через шестнадцать дней, и лишь слова о смертельной болезни заставляют его осмотреть Сокова. Кузьмин, взяв гонорар в три дьявольских червонца, превратившихся в этикетки Абрао Дюрсо, ничем не смог помочь больному. За мнимую помощь он и получает мнимые деньги.